Глава двенадцатая. Призрачная угроза. На мне сидело привидение. Я едва не заорала снова, падая в обморок, но призрак исчез, и я немного успокоилась. Я не могла понять, где нахожусь. Вокруг меня все было так мрачно и уныло, что я сначала не сообразила. А потом мне удалось рассмотреть комнату, которая была некогда очень даже ничего. Сейчас она напоминала кладовку моей мамы. «Жаль», — заметил голос, на который я обернулась. На меня стрел мужик с канделябром в голове. Я снова рефлекторно дернулась. В жизни я видела много призраков. Призрак зарплаты, например. Я как бы чувствовала ее незримое присутствие в кошельке мужа, но никак не могла увидеть. Или призрак лучшей жизни, к которой я стремилась всеми силами. Но настоящее привидение видела впервые. «Это у вас что?» – трусливо спросила я, глядя на призрачный подсвечник. «Ах, не обращайте внимания!» – заметил призрак, не собираясь меня пугать до ужаса. «Просто я был на своем первом бале в новом пинджаке, похвалил красивую тюль хозяевов и попросил черный кофе». И не знаю, как и за что, меня кто-то ударил подсвечником в коридоре. Последнее, что я слышала, так это то, что кофе мурского рода. Моя рука пыталась нащупать еще один подсвечник и добавить для симметрии. Но потом вспомнила, что он уже как бы мертв и расстроилась. Она очнулась. Спросил мужской голос. Я повернулась на дверь, видя, как сквозь нее проходит привидение мужского пола. На нем был домашний халат, явно дорогой, и почему-то один тапок. Обвислая, полупрозрачная брюшко тонко намекала, что при жизни кто-то любил поесть. Пока что я смотрела на призраков непонимающим взглядом. Если не присматриваться, то они были безликими и различались только одеждой. Итак, у меня к вам есть деликатная просьба произнес призрак, который появился вторым. «Личного характера!» «Понимаете, мне нужно, чтобы вы изобразили мою невесту!» «А что мне за это будет?» Насторожилась я, глядя на силуэты парящий в комнате. «Давайте сразу говорим условия. Мне нужно попасть в замок принца!» «Хорошо, я помогу вам!» Почему-то обиделся, пузатенький. «Ситуация очень грустная. Можешь идти, Освальд!» «Ах, забыл представить, мой лучший друг Освальд!» «Очень приятно», – заметила я, провожая взглядом коридор, направившийся в коридор, и снова сквозь дверь. «Я сделаю все, что вы скажете», – воскликнула я, – готовая расцеловать эти сгустки эктоплазмы. «Для начала не дышите на меня», – заметил призрак, покачиваясь от моего дыхания. «Меня продует». «Мама всегда говорила мне». «Беречься от сквозняков и надевать шапку, когда выхожу на улицу. И, как видите, один раз я ее забыл надеть». Он развел руками, показывая призрачный градусник, зажатый под мышкой. «Ах, простите!» – извинилась я, отвернувшись немного в сторону. «Подышите в сторону моей матушки, она этого терпеть не может». Заметил приглашенным голосом призрак. «Я хочу, чтобы вы помогли мне в одном очень деликатном деле. Этот замок принадлежит мне и моей матушке уже более двухсот лет. И я категорически не понимаю, с чего это она решила меня женить. Нет, я не против. Тем более, что я красив, умен и вполне себе самостоятелен. Я даже сам надевал носки, если вы об этом. О да, это самостоятельность». Призрак заложил руки за спину и навернул круг вокруг меня. И с недавних пор мама решила, что я все непременно должен жениться. Заметила привидение, потрясая призрачным брюшком. Поверьте, у меня очень высокая планка. Мне нужно все непременно красавица. Это обязательно. И не просто симпатичная. Нет. Именно красавица. И чтобы характер у нее был простой и смиренный. Она должна сразу, с первого взгляда, полюбить меня и мою матушку. Она должна уметь готовить 100 блюд. Чуть не забыл, это важно. А разве вы едите? Не очень вежливо поинтересовалась я. Нет, но готовить должна уметь. Гордо отрезал призрак. Вязать носочки, как матушка. Не иметь темного прошлого. Минимум шесть высших образований. Но при этом она должна была быть не старше 18 -ти. И непременно еще живой. «Так», – кивнула я, вспоминая одного паренька на работе, которому 45, и он уверен, что за него подерутся все топ-модели мира, причем прямо на подиуме. И из этого визжащего клубка, мутузящего друг друга с сумочками от карден и сломанного маникюра, мамин принц выберет самую красивую. «И при этом она не должна быть меркантильной, а то я вас знаю. Всем вам только одно и надо». Гордо произнес призрак, слоняясь ко мне. «Поэтому мне нужна самая ужасная невеста, которая будет вести себя безобразно, чтобы матушка наконец-то от меня отвязалась». «То есть вы хотите, чтобы я сыграла самую ужасную невесту, которую вы могли бы найти?» – спросила я. «Да, но меня пока что смущает то, что вы девственница», – заметил призрак, поправляя брюшко. «Откуда такие сведения?» Ужаснулась я, надеюсь, что холодок, обнимающий попу, это не призрачный гинекологический осмотр. «Для призраков в жизни это девственность», заметил старый юноша. «И ее берегут для первой брачной ночи». И жених во время первой брачной ночи лишает невесту девственности, о чем тут же сообщает всем, и обязательно демонстрирует кровь на простыне. «Вы что, законов не знаете?» «Вот здесь мне стало слегка неуютно. Я представила, как лишают девственности топором, а потом показывают гостям окровавленную простыню. Спасибо, но в этом случае я девственница-патриотка. И сегодня матушка устроила бал в честь годовщины смерти», заметил принц. «Поэтому сегодня я представлю вас как свою невесту. Поверьте, терпение у матушки не безграничное, и она сама вышвырнет вас из замка». «Сомневаюсь, что после такого она будет настаивать на моей женитьбе. Так вы согласны?» «А вы точно покажете мне дорогу в замок принца?» Уточнила я, немного смущаясь своей хм, девственности. «Я же говорил, что все женщины меркантильны!» Обиделся призрак. Он был уверен, что женщины должны помогать ему безвозмездно. «Ну хорошо, покажу. А сейчас одевайтесь!» Бал скоро закончится, а вы еще не проявили свой дурной характер. Для начала вам нужно переодеться. Мы с другом подготовили вам платье». Я протянула руку. Прин закатил истерику, но пожал ее. Такое чувство, словно я в морозилку за пельменями полезла. Рука на мгновение немела, а я трясла ею, чтобы привести ее в рабочее состояние. В пыли лежала рванина, ничем не уступающая той, что на мне сейчас а рядом валялись ржавые кандалы. «А чем вас мое платье не устраивает?» – спросила я, глядя на разорванный подол. «Недостаточно рваные», – заметил жених. «Вы должны быть ужасной, но не до такой степени». «А кандалы зачем?» – удивилась я, требуя, чтобы призрак отвернулся. «Ничего, скоро я заберу Нюшу». «На бал неприлично приходить без украшений!» Обиделся призрак, пока огремел ржавчиной. «Это настоящая ржавчина, между прочим, высшей пробы. Очень ценится среди привидений. Эти конздалы принадлежали еще моему прадедушке, так что это фамильная ржавчина». Я расправила лохмоть цепляя себе на шею ошейник, огремя цепью. «Я не буду застегивать», – пояснила я, собирая в руки все цепи. «Нет, застегнуть нужно», – заметил призрак. А кандалы на мне защелкнулись сами по себе. Я смотрела на грязные, израненные ноги, на всклокоченные волосы и гремела цепью. «Отлично! Политическая узница!» – обрадовался призрак. «Вам очень идет. «Мне еще никто никогда не говорил, что идут кандалы». И я с подозрением посмотрела на привидение. Тот уже приосанился и посмотрел на меня взглядом. Это не у меня нет девушки, это у девушек нет меня. «Помните, вы самая ужасная невеста. Мы познакомились с вами в темнице, где вы отбывали срок за...», за... «Статья должна быть веская». «За лайк в соцсети?» – спросила я, вспоминая новостную ленту. «Ну не так серьезно!» «Вы всего лишь убили всю свою родню и отравили дальних родственников ради наследства», – заметил призрак. «Хорошо», – согласилась я, видя, как призрак проходит сквозь двери. «Вы идете?» «Эм, дверь закрыта», – подергала я ржавую ручку. «Дверь была закрыта наглухо». «Она случайно закрылась, видимо?» – послышался задачный голос. Когда вас сюда несли, нужно будет вызвать оборотня, чтобы починил или вынес. Хорошо, посидите здесь, я схожу за матушкой. Помни, ее слово в этом доме – закон. Отлично, теперь я настоящая узница. Я позвенела кандалами, но утешила себя мыслью, что скоро обниму свою маленькую ягазу. Время шло, но никого не было. Так можно состариться и умереть». «Так можно состариться и умереть, и лишиться девственности!» «Ой!» <къем> – пробурчала я, коротая время ожидания. «Я терпеливо ждала чужую маман, репетируя знакомство. Она спросит, «Как вас зовут?» А ей, «Клиенты называли мила, меня Милагрос, постоянные клиенты, черные дыра». «Тьфу ты!» Я поморщилась, но темное прошлое себе обеспечило. «Так, что она еще может спросить?» «А вы умеете готовить?» – прозвучал в голове голос сурового призрака. «Я умею готовить скандал, салат и мужика к салону красоты за месяц до того, как ему придется раскошелиться». «Отлично! А как вы познакомились с моим сыном?» – спрашивает привидение. «Эм, он был моим потенциальным тут и постоянным клиентом в борделе», – отвечаю я. «У вас есть высшее образование?» – обязательно спросит чопорная мадам. Три! И все по древней специальности. А Нобелевскую премию я пропила по дороге. А что, вы не знали, что я пью?» Отвечала я. Пока мысли накрутила в голове варианты, сама пришла в ужас, представив, что Нюша привела в дом такого парня. На стене красовался пыльный, поросший паутиной герб семейства. Я присмотрелась. Прямо как герб моего бывшего мужа. «Мужское достоинство». И ямка вместо денег. Матушка, сюда! послышался лебезящий голос сэра Фитжеральда за массивной дверью. Она здесь, любовь всей моей не жизни! Сквозь дверь протиснула знакомая брюшка, а следом вплыло старинное платье. Вот она! Гордо заметил сын, потирая руки. Матушка поднесла глазам треснувший призрачный лорнет. Сэр Фицджеральд уже предвкушал. Я готовилась, интеллигентно ковыряя в носу с видом легкой умственной отсталости. Маман молчала. Видимо, была в шоке. Я решила усилить эффект, начав разговор первой. «Здрасте!» – поздоровалась я голосом с подворотни. «Шикарную домину вы себе отгрохали! Видимо, денег у вас достаточно. Я денежки люблю!» Маман убрала монокль и взглянула на сына. Я стала дышать на нее с интенсивностью велосипедного насоса. «Ничего страшного», – кивнула мама, напугав меня своей реакцией. «У нас их все равно нет. Их проиграл отец фит И пришел домой сообщить нам. И тут же стал покойным». «Мне на лечение надо. Я представляю собой мешок с болезнью. Каждый день испытываю адские боли в области человека и личности». Пошла в атаку я, смутившись не меньше сэра Фицджеральда. «Ничего страшного, до свадьбы пройдет», – кивнула матушка, а у меня попа сжалась при воспоминаниях о девственности и ее способах лишения. «Вообще-то я…» – начала паниковать, я не понимаю, что происходит. «Я умею готовить, только неважно». Заметила мадам, глядя на сына. «Я устала ждать, когда ты женишься и украдешь для меня внуков. Поэтому я согласна. Свадьбу сыграем немедленно. Мама просто очень хочет внуков. И не спорь. Мое слово в этом доме – закон».